Глава двадцать четвёртая. Выключаю душ и тянусь за полотенцем, выбираясь из ванны. Ноги утопают в пушистом ворсе, и сегодня я представляю их значительно увереннее, чем вчера. Но от этого мой день не становится менее сложным и дерьмовым. Протираю полотенцем запотевшее зеркало, чтобы взглянуть на своё лицо. Оно бледное и как будто похудело за прошедшие сутки. Возможно, так и есть, потому что меня выворачивало наизнанку половину прошлой ночи. И сейчас мне кажется, что желудок присох к позвоночнику. Упершись руками в умывальник, изучаю синяки под глазами. «Кошмар!» – шепчу, отворачиваясь. Я выгляжу кошмарно. Это потому, что вторую половину прошлой ночи я ревела так, будто потеряла близкого родственника. Это была очень дерьмовая ночь. Но в награду за старания я получила полное опустошение в душе и такую же пустоту в голове. За дверью звонит мобильный, и сейчас я сожалею о том, что не могу позволить себе просто выключить его. Просто выключить, чтобы весь окружающий мир на один день оставил меня в покое. Но я обещала матери, что буду на связи всегда-всегда в любое время дня и ночи. Обернув вокруг себя полотенце, выхожу из ванной и осматриваюсь на пороге комнаты, пытаясь понять, откуда идет звук. Здесь царит бардак. Потому что я в процессе сбора вещей. И я не заметила, когда их у меня развелось так много. Я понятия не имею, каким образом вывести все это. Полгода назад, когда я сошла с поезда, у меня был один единственный чемодан. Полгода назад, когда сошла с поезда, я еще не знала о том, что через два дня втрескаюсь по уши в самого большого придурка галактики. С первого взгляда и первого слова. Первым словом, которое я услышала от него, было мое имя. Да, я влюбился в его голос. Влюбился в него всего. В то, как он разговаривал. В то, как он двигался. В его лицо. В его тело. Я просто... Никогда не думала, что способна на такую дурость, как влюбиться с первого взгляда. Раскопав телефон в куче домашней одежды, закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Да, принимая вызов, чувствуя, как горло снова подкатывает ком. Что происходит, а? Устало спрашивает Марк, и судя по эху на заднем плане, он в своем ресторане. Там ремонт, и через неделю будет открытие. «Где ты вчера была? Аль, я тебе восемь раз звонил!» «Я знаю, знаю...» По щеке бежит слеза. «Я никогда не думала, что это так тяжело — рвать с человеком отношения. Тем более, когда он звучит так близко и знакомо. Я заболела, — говорю, откашлившись и сглотнув. «Чем? — вздыхает Марк. — Тебе что-нибудь нужно? Я могу подъехать!» Марк, шепчу сдавленно. Он замолкает, и я слышу в трубке его дыхание. Я чувствую себя ужасно, ужасно неблагодарной. Я чувствую потерю, чувствую тяжесть в груди. Боюсь сделать ошибку, хотя с самого начала знала, что я и Марк – это неправильно. Я знала и позволила себе плыть по течению. Позволила себе увязнуть в наших отношениях по самую шею. Наши отношения закрутились так внезапно. С ним всегда было спокойно. С ним можно было не думать о будущем и не бояться вешать на него свои проблемы. Я была не одна в этом городе, где у меня никого нет. Я спала с ним, и мне нравилось. Я ему изменила. Но об этом он никогда не узнает. Я уезжаю, выпаливаю, замирая посреди комнаты. «Домой!» В смысле, я возвращаюсь домой. Он молчит, и я молчу. Я все еще не знаю, что должна говорить. Но этой ночью я поняла две вещи. Первая заключается в том, что дерьмо, которое случилось со мной в его душе позавчера, это самое уродливое из всего, что случилось со мной в жизни. А вторая, вторая вещь, это то, что я больше никогда в жизни «Не хочу пройти через это снова». «Ты со мной рвешь? ровно уточняет он. Дёргаюсь, нервно сжимая пальцами телефон. Моё сердце колотится, когда хрипло говорю «да». Он молчит, и я сквозь слёзы прошу. «Не молчи». «Что я должен сказать?» «Я не знаю. Я...» «Хочешь остаться друзьями?» «Конечно». Я не дружу со своими бывшими. Это полный бред. Тебе не кажется? Прости. Прекрати извиняться. Ты мне ничего не должна. Молчу, а он вздыхает и говорит. Я позвоню тебе завтра. Зачем? Я позвоню завтра. Продолжает будто разговаривать сам с собой. И спрошу еще раз. Но только один раз, Аль. Марк. Он кладет трубку, не прощаясь, а я торопела смотрю на телефон и силой швыряю его в гору сваленных вещей. Рухнув на диван, опускаю лицо в ладони и просто дышу. Он даже не дает расстаться на моих условиях. Прямо сейчас я ненавижу мужчин. Всех до единого. Прямо сейчас я хочу домой. Я хочу увидеть свою дочь, потому что важнее нее в моей жизни, черт возьми, никого нет. Я смогу быть счастливой, даже если кроме нее у меня ничего больше не будет. Щемящая тоска в сердце говорит мне, что это ни черта не так. Но то, как Орлов поступил вчера в том туалете, это вторая уродливая вещь, случившаяся со мной в этой жизни». Сдрагиваю, когда по вискам ударяет трель дверного звонка. Три коротких и один длинный, после чего наступает тишина. Сердце в груди подпрыгивает и начинает отчаянно колотиться о ребра, потому что в этой последовательности я улавливаю почерк человека, которого не хочу сейчас видеть. Я не хочу его видеть. Не хочу. И слышать тоже не хочу. Зачем он пришел? Когда он приходит, в моей жизни все переворачивается с ног на голову. В ней так полный бардак. И сейчас мне нужно побыть одной. Пусть убирается. Пусть убирается к чёрту. Цепившись пальцами в край дивана, велю себе не двигаться. Закрываю глаза и глотаю слезы, которые вдруг набегают и медленно текут по щекам, потому что он звонит опять. Только на этот раз первым дает длинный сигнал, а за ним три коротких. «Уходи!» – шепчу я. «Проваливай, Орлов!» Телефон сообщает о новом входящем, а звонок заменяет стук по дверному металлическому полотну. «Просто уходи!»